Народное восстание в Валахии 1821 года Экономика Валахии и Молдовы Северо-восточная часть молдавского княжества Бессарабия после русско-турецкой войны 1806-1812 годов отошла к России. Молдова Остальная часть княжества, территории между Карпатами, реками Дунай и Прут, вошла позднее в состав образованного в 1859-1861 годах нового государства румынии В начале XIX века в дунайских княжествах ускорился процесс разложения феодализма. и становления капиталистического уклада. На замкнутое натуральное хозяйство все сильнее воздействовали товарно-денежные отношения. Все больше сельскохозяйственной продукции, боярских имений, вывозилось на продажу. В промышленности росло число мануфактур, нередко принадлежавших иностранцам. К концу 20-х годов на различных промышленных предприятиях было занято около 2,5% жителей Валахии и Молдовы. Численность населения княжеств составляла в это время 2,5-3 миллиона человек. Почти вся земля принадлежала боярам, монастырям и господарям. Сельскохозяйственные угодья в подавляющем большинстве обрабатывались, как и прежде, трудом феодально-зависимых крестьян. Страница 285. Но в феодальных отношениях происходили определенные изменения, связанные с некоторым ослаблением в последней трети XVIII века зависимости княжеств от Османской империи и развитием в них товарных отношений. Боярское хозяйство укрепилось, в имениях крупных землевладельцев усилилась эксплуатация крестьян. Их повинности в пользу феодалов сравнительно с налогами государству постепенно увеличивались, хотя и были еще намного меньше податей взимавшихся казной. В результате роста товарности сельского хозяйства изменялось также соотношение между оброком и быстро возраставшей барщиной в пользу последней. Но отработки за землю не стали еще тогда главной формой феодальной ренты, получаемой владельцами земли. Эти тенденции возобладали во второй четверти XIX века. Правление фонариотов В первые десятилетия XIX века княжествами по-прежнему управляли назначавшиеся султаном из числа знатных греков господари фонариоты. Поборы ставленников порта тяжелым бременем ложились на жителей княжеств. Один из современников, русский чиновник в Бухаресте, писал, что господарие, покупая у министерства турецкого места свои за значительные суммы денег, взыскивались с народа подати чрезвычайные и изобретали всякие способы к увеличению доходов своих. Вместе с господарями в княжество пребывало множество других фонариотов, стремившихся занять наиболее выгодные должности. Когда, например, в Валахию в 1819 году приехал новый господарь су его сопровождало 850 приближенных и придворных. Все эти государственные должности продавались за большие деньги, но зато сулили огромные барыши. Так, должность великого вестира главного казначея валахии стоила в 1820 году 300 тысяч пиастров, а доход, который она приносила, составлял не менее 500 тысяч. Деятельность государственного аппарата на всех его ступенях сопровождалось произволом и вымогательствами, взяточничеством и казнокрадством. Основными статьями государственных расходов порой до 70-80% всего бюджета были разного рода платежи порте в содержание господарей и многочисленных чиновников. Собиравшиеся для покрытия этих расходов Огромные налоги разоряли население. Сильнее всего страдало от них крестьянство. К повинностям феодально зависимых крестьян в пользу бояр прибавлялись еще более обременительные подати государству. Возраставший налоговый гнет был главной причиной бедственного положения свободных крестьян. Машненов в Валахии, Резешей в Молдове. К ним относилось в целом около четверти сельских жителей. Высокими налогами облагались также ремесленники, мелкие торговцы, формировавшиеся в княжествах буржуазии. Значительный ущерб их интересам наносили установленные порты Низкие ввозные пошлины, привилегии иностранным предпринимателям и купцам. Недовольство большинства населения княжеств было обращено прежде всего против фонариотов, непосредственных представителей власти порты и главных виновников, чинившихся притеснений и беззаконий. В оппозиции правящей верхушки оказалось даже немало бояр, недовольных засилием фонариотов. Причиной раздоров были не только доходные должности. Одной из важных функций фонариотов было снабжение Турции сельскохозяйственной продукцией. Прибыльный сбыт в Европу продуктов из боярских имений встречал серьезные трудности. Несмотря на некоторые послабления, Порта продолжала распоряжаться в большой мере экспортом из княжеств. В Турцию поступало свыше половины экспортируемой продукции сельского хозяйства. Вывоз ее, особенно зерна, в другие страны разрешался только после обязательных поставок в Константинополь. Именно этим в первую очередь была обусловлена долгое время специализацией сельского хозяйства. Основной товарной отраслью оставалось не земледелие, а животноводство, менее страдавшее от турецких ограничений и поборов. Восстание 1821 года в Валахии В первые десятилетия XIX века Недовольство народных масс в княжествах то и дело выливалось в открытые выступления крестьян и городской бедноты. Классовая борьба была тесно связана с национально-освободительной. Страница 286. В 1814 году в Валахии начались серьезные волнения среди пандуров, Ополченцев из свободных крестьян, которые несли пограничную службу и пользовались некоторыми льготами. Волнения переросли в восстание. В 1821 году в Валахии развернулось широкое народное движение против фонариотов, крупных землевладельцев, бояр и османского господства. Вспыхнувшее восстание приняло антифеодальный и национально-освободительный характер. Восстание началось в Олтении, западной части Валахии. Поводом к нему послужили злоупотребления господаря Суцу, который попытался отнять землю у жителей города Тырговиште и обложить новым налогом пандуров. Возглавил восстание Тудор Владимиреску, выходец из крестьян, он успешно вел торговые дела и занял затем одну из низших административных должностей, управлял небольшим округом. Владимиреску участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 годов. Руководил действиями крупного отряда добровольцев-пандуров. Тудору был пожалован чин поручика. За воинские заслуги он был награжден русским орденом. Подняв в феврале 1821 года восстание, Владимиреску призвал весь народ к борьбе против угнетения и произвола. Бежавшие из своих поместий крупные землевладельцы в жалобах в порте обвиняли Тудора в том, что он подстрекал жителей к неповиновению правителям и боярам. Развязал войну бедных против тех, кого они считали богатыми. Востание с самого начала определились и национально освободительные тенденции, хотя Владимиреску из тактических соображений заверял порту что он выступил против фонариотов и верхушки боярства, но вовсе не посягает на власть султана еще до начала восстания были установлены связи с освободительным движением греческих патриотов во главе с Ипсиланти. На территории Дунайских княжеств были созданы секции Филики Этерии. Владимиреску заранее договорился с Ипсиланти о совместных действиях. Но в отличие от Владимиреску, этеристы считали своей главной целью скорейшее свержение турецкого ига. Их программа не содержала чётко выраженных социальных требований. Востание в валахии получило широкий размах в результате решительной борьбы народных масс против феодального и национального гнета главной силой стало крестьянство наиболее активное участие в восстании приняли свободные крестьяне мошнены волтенении они составляли более трети сельского населения притесняемые властями мошнены были вынуждены платить все больше налогов и нередко попадали также в тяжелую зависимость от бояр и монастырей. В Волтении во время правления фонариотов количество деревень, населенных свободными крестьянами, сократилось на одну пятую часть. Значительную роль в народном движении играли ремесленники «Городская беднота». Заняв столицу Олтении Краеву, отряд Владимиреску, численность которого быстро росла, направился к Бухаресту. Восстание перекинулось на остальную часть валахии Приветствуемые населением Бухареста повстанцы в начале апреля 1821 года вступили в город. Власть в княжестве фактически оказалась в руках Владимиреску. В народе его даже стали называть «Господарь Тудор». К этому времени на сторону Владимиреску перешло немало поместных бояр и представителей буржуазии. В переговоры с ним вступила часть крупных бояр, стремившихся извлечь выгоды, из устранения фонариотов и обезопасить свои имения. В начале марта к активным действиям перешли также этеристы. В Молдову из России вступил вооруженный отряд греческих патриотов во главе с Ипсиланте. Ему еще раньше удалось привлечь на свою сторону господаря Молдовы, оказавшего теперь помощь этеристам. Они двинулись затем в Валахию и в первой половине апреля разбили лагерь вблизи Бухареста. Однако победа восстания не разрешила глубоких внутренних конфликтов. Бурный подъем в княжестве народного движения вызвал резкое обострение классовых противоречий. На первый план выдвинулась антифеодальная борьба крестьянства. Владимиреску, призвав народ выступить против тирании бояр, не смог, как обещал, сразу облегчить его участь. Первые же такие попытки встретили сопротивление крупных собственников. Страница 287 Начав переговоры с боярами, владимирирезку безуспешно пытался склонить их к уступкам и в то же время по свидетельству современника не в силах был удержать озлобленный против бояр народ положение владимирирезку осложнили разногласия с этеристами стремясь оттянуть вооруженное столкновение с усманской империей он пошел на переговоры с спортой вызвав этим недовольство этеристов. Владимиреску предложил им покинуть Валахию, чтобы лишить Порту предлога для интервенции. Но такое предложение было отвергнуто ипсиланти, а Порта тем временем потребовала от Владимиреску начать вооруженные действия против этеристов. Переговоры с Портой зашли в тупик, и вместе с тем обострили отношения Владимиреску с этеристами. Разрыв между ними был ускорен позицией царской России. И Владимиреску, и этеристы рассчитывали на ее помощь. Но Александр I, связанный участием в священном союзе, отказался поддержать народное восстание. Да и к неизбежной В случае вмешательства Петербурга в новой войне с Турцией, Россия после разгрома Наполеона еще не была готова. Генерал русской армии Ипсиланти, которого в Валахии сначала считали чуть ли недоверенным лицом царя, становился теперь ненадежным и даже нежелательным союзником. Тем временем Порта решилась силой подавить восстание. В мае 1821 года османские войска вторглись в Валахию и Молдову. Такие действия вызвали категорический протест со стороны России. Дипломатические отношения с портой были разорваны, но это не остановило турок. Вооруженный отпором был затруднен разобщенностью сил повстанцев в Валахии. Сам Владимиреску был захвачен группой недовольных им офицеров, отвезен в лагерь Ипсиланте и казнен там по ложному обвинению в измене. Однако сопротивление повстанцев не было сломлено. Между ними и османскими войсками произошло несколько сражений. В некоторых пандуры и этеристы действовали совместно. Хотя явный перевес сил был на стороне турок, им понадобилось около трех месяцев, чтобы окончательно подавить восстание. Непосредственным результатом восстания под руководством Владимиреску и других национально-освободительных движений на Балканах явилась ликвидация в 1822 году режима фонариотов. Порта была вынуждена восстановить в княжествах правления господари, назначавшихся из местных бояр. Восстание всколыхнуло самые широкие слои сельских и городских тружеников. Память о Владимиреску осталась жива в народе, который много лет ждал нового Тудора, чтобы покончить с феодальными притеснениями и национальным гнетом. Восстание 1821 года явилось прологом революционных событий 1848 года в Валахии и Молдове.